Глава 17. Замечательно, что я внимательно слушаю лекции. Плохо, что пока не научилась применять теоретические знания на практике или хотя бы делать нормальные выводы. Подчинить того же альтера во второй раз проще простого. Сознание уже знает путь и легко подстраивается под образ носителя. С подобным справится даже новичок, и испытывающий серьезные трудности с заарканиванием при первой попытке. Именно поэтому управление сверхполиции представило каждой жертве всемогущего ведьмака круглосуточный контроль. Только они упустили одну, ставшую последней — меня. И такое упущение вполне объяснялось логическими доводами. Денег у меня нет, а преступника явно только они интересуют. И раз я смогла избавиться от чужого сознания в первый раз, то смогу запросто повторить трюк. Так думали магикопы. Но странно, что и я не посмотрела с другой стороны, ведь намного лучше них понимала, что на самом деле без посторонней помощи не обошлось. Допусти я хоть мысль, что пользу тот ведьмак может искать далеко не только в деньгах, была бы более бдительной. Попалась я сама, но другие, такие же невнимательные, мне помогли. В выходной после обеда Маринка убежала на свою безденежную подработку. Тогда мне и позвонила Рисая. «Слушай, не в службу, а в дружбу. Помоги. Ты в прошлый раз накосячила с моим альтером, а сейчас появилась возможность закрыть должок». «Какой еще должок?» — усмехнулась я. «Ты мне тоже немного напакостила. Напомнить?» «Да что ты начинаешь, Талия? У тебя есть другие однокрупницы, которых надо поддерживать? А у меня безвыходная ситуация. Магикопы уже замучили с этими сменами. А в моем любимом торговом центре сегодня огромные скидки». Я совершенно случайно об этом узнала, вот внезапно и вспомнила о своей любимой одногруппнице. Мне было забавно, что сказочная, могущественная ведьма стремится выглядеть обыкновенной модной девчонкой, но другой факт. «Не помню, чтобы давала тебе свой номер. Я в управлении еще позавчера спросила», — ответила она. «Ну ясно теперь, как ты внезапно вспомнила обо мне. Что делать-то, Рисая?» Она сразу воодушевилась. «Мне на смену через полчаса заступать, а я никак не успеваю. Покараулишь Михаила?» Такая просьба не была обременительной, наоборот, я была рада хоть чем-то помочь. Однако напомнила. «У меня все еще получается арканить только птиц, а птицу очень сложно запихнуть в квартиру. В прошлый раз это вышло боком. А у Михаила как раз время ежедневной сиесты», отрапортовала она. Я этим фрилансерам завидую и ненавижу их одновременно. Форточка открыта, оттуда все слышно. Просто покарауль снаружи, что он спит. Но при малейшем движении звони мне. Я подключусь к своей мухе. Не вопрос. Вот уже и выходной день стал выглядеть полезным. Птицу я могла заарканить из своего района, а потом отправить к дому Михаила, но решила проехать пару остановок и заняться работой там. Опять же на случай, если вдруг все снова выйдет из-под контроля. Уселась на скамью в сквере, немного поодали от его дома. Там можно было закрыть глаза и полностью погрузиться в сознание Альтера. Михаил действительно спал. Его жена тоже находилась в квартире, но она сидела на кухне и читала книгу. У них там тишь да благодать, никаких происшествий и неожиданных визитеров. Моя сидничка не наглела, она просто уместилась рядом с открытой форточкой и прислушивалась к малейшим звукам внутри. От расслабленности и отсутствия каких бы то ни было сложностей я почти заскучала, но бдительность не ослабляла ни на секунду. Да вот только через полчаса произошло то, чего я никак не могла ожидать. Вдруг в синичкиной голове на долю секунды появился кто-то еще, хотя я даже отголоска мыслей уловить не успела — Я тотчас потеряла связь с Альтером, просто вылетела из его сознания, как от грандиозного мозгового пинка. И успела даже понять объяснение. Кто-то, намного более сильный, чем я, перехватил контроль. Схватила телефон, чтобы сразу же набрать Рисаю: «Срочно вернись в Муху! Там что-то происходит!» — выкрикнула едва она, приняла вызов. «Поняла тебя!» Я не успела порадоваться, что ведьма отреагировала мгновенно. Уже в подсознании заколотилась новая тревога, которая подтвердилась, когда я вдали на аллее разглядела силуэт в капюшоне. Этот ведьмак действительно очень силен. Он переорканил мою птицу, но на этом не остановился. Вцепился уже в часть моего сознания и полетел вслед за ним, увидев то место, где я находилась». Он не искал меня, не осматривался, он безошибочно бежал в нужном направлении. Конечно же, я сразу вскочила на ноги и попыталась рвануть в противоположную сторону, но было поздно. Мой побег был остановлен чужим разумом, а губы растянулись в облегченные улыбки. Я подошёл обратно к скамье и взял звонящий телефон. Было интересно, с кем я общалась. «Талия, с Михаилом все в порядке, он все еще дрыхнет. Ты чего панику разводишь на пустом месте?» «Извини». Я услышала свой ровный голос, а потом отыскала в памяти правильное имя и повторила. «Извини, Рисая». Но собеседница почему-то не успокоилась. «Всё, я на смене, не переживай. Ты там в порядке, Талия?» «Какие странные у них имена. Меня зовут Наталья. Никогда не слышал раньше». Такого странного сокращения. Пришлось успокоить собеседницу. Ничего мне просто показалось. Спасибо за заботу, Рисая. Ты отличный магикоп. Это был выстрел в небо. Я искал меня только для того, чтобы собрать как можно больше информации о том, что выловил в этой голове в первый раз. Но девичий голос в телефоне завопил. «Какой я тебе магикоп? Ты головой шибанулась?» «А вот сейчас я вообще ничего не понял. Если она не Магикоп, тогда кто?» Но я был прав в предположении. Они каким-то образом наблюдают за всеми моими подопечными. Видимо, они могут вселяться в животных точно так же, как я в людей. Хорошо, что я не рисковала, а наблюдал. И птичка, замершая возле форточки, выглядела чертовски подозрительно. И я знаю обо всем. Надо теперь только вычленить это из разума. Телефонная собеседница немного помогала сориентироваться. Слушай, поезжай прямо сейчас в Ахарну. Пусть голову тебе проверит истеричка. Талия, ты меня слышишь? Да, так и поступлю. Спасибо за совет. Опять это самое Вахарна. Туда можно поехать. А куда ехать-то? Не сопротивляйся, я все равно слышу каждую твою мысль. Параллельный мир прямо в парке, а я точно не сумасшедшая. Я больше даже не пыталась ограничить его копание в своем мозгу. Ведьмак много дней подряд ждал меня поблизости, и я в любом случае рано или поздно попалась бы. Я точно так же, как он, слышала и его мысленные рассуждения. На этот раз он здесь не для того, чтобы меня убить. Он хочет узнать, понять, разобраться». Ему точно стоит опасаться сверхполиции, а как избегать того, о чем представление не имеет? Скорее всего, самым правильным вариантом и будет увести его в Вахарну. Там больше шансов, что кто-нибудь поможет. Сильный ведьмак чует, когда видит перед собой чужого альтера. А вот эта мысль была лишней, мои ноги тут же остановились. «Похоже, туда мне ехать нельзя. Там меня сразу раскусят. Тогда просто вернемся домой и продолжим думать. Уже к вечеру я узнаю все, что я знаю». Я поднял голову, уловил какое-то странное движение. Оказалось, надо мной летает маленькая муха, Рисая. Она все таки решила проверить, в порядке ли я. Она оставила свой пост и вылетела в форточку. «Стоп! Так Рисая — это муха? А как же я с ней говорил по телефону?» Какой чудный мир! Или они умеют вселяться даже в мух? Но какой смысл? Ведь от мухи никакого прока нет. Хотя... А ведь с помощью мухи следить за человеком проще простого. Гениально! И что ей от меня надо, если она не магикоп? Перехватить контроль, как я сделал с синицы, и узнать, где в данный момент находится сама девушка? Но тогда я упущу меня. Кто из нас двух опаснее? «Спасибо, Наташа, теперь понятно. Риса сильная ведьма, а ты по сравнению с ней пустое место». «Да-да, я понял, что ты надеешься, что сейчас я попытаюсь перехватить ее тело, но она сильна и не была моим альтером, потому ничего у меня не получится, а за это время ты успеешь вызвать подмогу. Потому нет, моя дорогая, правильнее мне остаться во мне, но и слежку эту надо убрать. Подожду меня несколько секунд». Я только слетаю до мухи и обратно. Как только мой разум освободился, я сразу заорала песню, озираясь по сторонам. «Ла-ла-ла!» Я надрывала глотку так, чтобы меня во всех соседних домах расслышали, но искала глазами знакомую фигуру. Он был поблизости, раз собирался вернуться. Невозможно зарканить альтера без зрительного контакта. «Ла-ла-ла-ла!» Тянула я радостнее, уже схватив его фокус, внимая и приближаясь. Приказала также громко «Оставайся в своей голове!» Капюшон с головы парня слетел, показав копну густых ржеватых волос. Парень так и застыл, глядя вверх, а потом с трудом перенаправил взгляд на меня, сказал уже собственным голосом. «А твоя риса оказалась даже сильнее, чем я думал. Я даже в ее муху вселиться не смог. Потому вернемся к тебе», — произнес это и нахмурился. Я снова запела и повторила «оставайся в своей голове». «На самом деле ты не хочешь у меня. Для тебя было бы лучше поймать кого-то более осведомлённого». Наконец-то в его глазах я увидела испуг. Ведьмак явно предпринял безуспешную попытку, но теперь убедился в тщетности. Его глаза забегали, и сейчас он просто скроется с глаз. Я поспешила. «Стой на месте! Замри!» Снова спела и повторила тоже дословно. Не стала наслаждаться его паникой, а взяла телефон, чтобы вызвать кого-то из магикопов. Однако сотовый зазвенел в моих руках, и после нажатой кнопки приема вызова Рисая завопила. «Я уже вызвала третий отряд! Буду через минуту!» Парень передо мной переминался с ноги на ногу, но неожиданно справился с телом и бросился на утек. «Снова сбой моей силы. Мои приказы выполняются только в том случае, если подопытный хотя бы отчасти их принимает». Но если единственное, чего он сейчас хочет, унести ноги, то моей магии не хватит, чтобы его остановить. Магии-то мне не хватит, но желания предостаточно. Я кинулась за ним, бесстрашно схватила сзади и сумела повалить на землю. Он сильнее, отобьется, но мне надо продержаться всего минуту. Он извернулся и силой ударил меня по лицу. От боли я завыла, но постаралась переключиться. Не стенать, а петь сразу приказами «Замри, замри». Это хоть на несколько секунд его обездвиживало. А потом он заново пытался отцепить меня от себя, но я не сдавалась. и начала безудержно смеяться, когда в стороне раздались крики. Это не прохожие заинтересовались нашей потасовкой. Это гигантскими прыжками к нам приближался незнакомый и мне могучий берсерк. Он схватил парня за шиворот, с силой тряхнул, приподняв от земли, пока тот не растерял весь запал и не обмяк. «Амулеты быстро!» — приказал берсерк. На шею преступнику тут же повесили какой-то металлический кругляш. Полупрозрачная вампирша положила ему на плечи руки и с удовольствием втянула воздух, пока ведьмак вовсе не потерял сознание. Худенькая блондинка с короткой стрижкой помогла мне подняться и объяснила. «Блокиратор магии. Теперь он ничего не сможет сделать. Рисая уже едет сюда. Девчонки, вы хоть понимаете, что задержали преступника, которого мы неделями выслеживали?» Она радостно помахала в небо рукой. Видимо, ведьма, которая сразу распознала Альтера Рисай. Теперь мы все вместе поедем в Ахарну, но для начала решили дождаться рыженькую ведьму в собственном теле. Стоило только той выскочить из такси, она бросилась к нам и повисла у меня на шее. «Мы это сделали, Талья! Ты можешь представить, что мы это сделали!» «Кучу людей спасли. Мне в твоем голосе какое-то эхо почудилось. Вот я и решила проверить. И смотри-ка, как думаешь, нам ордена выпишут? Или хотя бы премию?» Я тоже обнимала её, благодарная за то, что та проявила невероятную внимательность и быстро приняла самые верные решения, и всё же не отказала себе в удовольствии её поддеть. «Ну вот, а говорила, что не магикоп. Рисай, сегодня ты самый героический магикоп вахарный. Пусть даже за премию. «Да ну тебя!» Она смеялась, не в силах унять радость неожиданной победы, но потом отстранилась, припомнив. «Подожди, я так и не поняла, что конкретно ты с ним делала, почему он сразу не сбежал, я таких заклинаний не знаю». Я снова притянула ее к себе и прошептала, чтобы другие не расслышали. «А мы можем оставить это в секрете? Ты ведь не магикоп, чтобы обо всем им докладывать». Она подумала и кивнула. К сожалению, я не могла заставить ее забыть, как все было на самом деле. Мой странный талант действовал только на мужчин, потому придется полагаться на ее хроническую неприязнь ко всей сверхполиции. Мы ехали к парку на микроавтобусе, пересказывая урезанную версию произошедшего. Мне на шею тоже повесили артефакты, а командир третьего отряда объяснил, чтобы и синяки, и ссадины быстрее зажили, потом вернешь в управление. Это было очень кстати, у меня под правым глазом наливался фингал. Вся скула горела, боль ощущалась тем сильнее, чем дальше отступала недавняя эйфория. Парни уже привели в чувство и допрашивали. «Никита меня зовут», — отвечал он нехотя на вопросы по порядку. «Захаров Никита Семёнович». 20 лет, сирота!» «Так вы и есть магикопы? Где же вы были всю мою жизнь? И почему появились только тогда, когда я нашел способ хоть немного подняться?» Мы оставили машину на парковке, а его повели через ворота в Ахарну. Удивительно, но по ту сторону на лугу нас уже ждала целая толпа. Я пропустила момент, кто и когда сообщил всем о том, что преступник пойман. Я получила пару подбадривающих хлопков по спине от незнакомца в форме. Ланда показала мне большой палец, а выглядела Валькирия так, словно очень мною гордилась. Собрались не только магикопы, но и многие жители, заинтересовавшиеся шумихой. Эш, выскочка наша, хоть что-то полезное сделала!» — поприветствовал меня тролль. «Не лопни от гордости, смотреть противно!» Присутствовал там и Деминик Эйм, который просочился сквозь толпу и замер за нашими срисаясь спинами. Ведьма заметно засмущалась, но меня пока интересовало другое. Я обратилась к командиру третьего отряда. Его теперь заморозят или казнят? Берсерк до нельзя удивил меня ответом. не то, ни другое. Ты ведь знаешь наши законы. Или у тебя есть сомнения, что он все это время не знал, что является существом?» «Ты ведь его в машине слышала!» Я заторможенно перевела взгляд на расслабившегося Никиту. Да, он действительно ничего не знал. И еще в детском доме заподозрил, что обладает какой-то силой, но применять ее не умел. У него ушло несколько лет, чтобы научиться арканить людей. Ему ведь никто не объяснил, что это невозможно. Его потенциал огромен, потому даже удивительно, как он не натворил еще больших бед. А меня переполняло возмущение, потому я и выкрикнула громче, чем собиралась. Но он ограбил целую кучу людей, а меня пытался убить. Только ли меня? Сколько трупов уже есть в его биографии? Вы об этом его спросили? Но берсерк уверенно помотал головой, оставаясь спокойным и рассудительным. «Деньги вернем, а что нельзя исправить, то уже не исправишь». Ты ведь изучила свод наших правил. Нельзя нарушить сверхзакон Вахарны, если не подозреваешь об этом законе. А у него гигантский потенциал. Как глупо будет с нашей стороны не использовать его ради общего блага. У меня дар речи пропал. Уголовный кодекс здесь не работает. Они живут по своим порядкам, которые считают справедливыми. Преступника повели дальше, в его новую жизнь. А я даже права не имела продолжать называть его преступником. Просто хлопала глазами и пыталась объять разумом, ради чего так сильно рисковала. Ради чего ведьмы сутками напролёт караулили его жертв. Ради чего магикопы без выходных патрулировали на рейдах. Чтобы в итоге погладить поголовки и простить все грехи. Из-за спины раздался смешливый голос Инкуба. «О, торжество местного правосудия. Обожаю». Я огрызнулась. Зря радуешься, Дим. Еще не дошло, что ты теперь не самый главный злодей в Ахарне. А вот это было обидно, Наташ. Как ты можешь во мне сомневаться? Рисая, которая оставалась рядом, подала неуверенный голос. Я сейчас вообще не поняла. То есть ты со мной общаться не хотел, потому что я работаю на магикопов, причем принудительно, но с ней? Пожалуйста? Инкуб подумал и успокоил ведьму. Я с ней не общаюсь, Рисая. Я с ней только ругаюсь. Ощущаешь разницу? Странно. Бандита выловили дружной парой, а по лицу били только одну. Разделение труда? Я потерла все еще ноющую щеку и пошла вслед за толпой в город, чтобы окончательно закрыть дело в управлении. Разбирались долго, но большую часть времени хвалили нас с Рисай. И премию дали по целому рубиновому синту, Риса и так визжала, получив огромные для себя деньги. А у меня настроение никак не хотело подниматься. Я просто не могла смириться с тем, что этот вор, грабитель и убийца будет преспокойно жить среди вахарницев». Магистр Чаркинс взахлеб расписывал его таланты. Он словно был только рад, что ведьмака взяли живым и здоровым. «Особенно я поникла, когда Никиту вписали в нашу же группу сверхполицейской академии». В тот момент мне надоело слушать, я вышла из большого зала и направилась на улицу. Рисая последовала за мной, поддерживая. Мне тоже это не нравится, Сталия. Но хорошо, что его хотя бы обязали к службе в сверхполиции. Перевоспитают, покажут, что честно жить тоже можно. Я посмотрела на нее и заметила. «Знаешь, ты очень странная. Ты ведь добрая, людям помогаешь. Ты сто раз могла бросить Михаила, меня и свой пост». но ответственно выполняла навязанные поручения. «Почему бы тебе не стать магикопом, чтобы делать это за зарплату?» Я оглянулась на дверь в управлении и добавила разочарованно. «Вон там пытаются из куска дерьма порядочное существо состряпать, а из тебя даже стряпать не нужно, но ты ни в какую не соглашаешься». Ведьма сморщилась и не стала отвечать, а спросила мне за спину. «Деминик, ты нас ждешь? «Вас». Инкуб снова появился в поле видимости, он выглядел задумчивым, посмотрел на Рисаю, коротко вдохнул и произнес: «Один я точно уже не выкручусь. Никита видел меня в Москве, и теперь только вопрос времени, когда он об этом кому-то расскажет». Я хлопнула себя по лбу. «Точно, он видел, когда ты меня спас». «Вы о чем вообще говорите?» Ведьма недовольно нахмурилась. «Что у вас двоих за общие дела?» Деминик подался к ней и нехотя произнес: «Рисая, мне нужна твоя помощь. Снова». «Помнится, когда я в последний раз тебе помогла, мне это дорого обошлось. Ты со мной за мою же помощь общаться прекратил». «Знаю, но выхода у меня нет». «Как обычно». Она сморщилась, но сразу поняла суть просьбы и начала отнекиваться. «Я не могу стереть ему память без последствий, и все сразу же поймут, что кто-то насильно применял к нему такое заклинание. Мне очень не хотелось еще сильнее раскрывать себя, но пришлось. С этим я помогу. В смысле, поспособствую согласию, а вот удалить память вряд ли сумею. Так точно и аккуратно, как можешь ты». «А, -а, -а споешь ему?» После вопроса Рисая Деминик уставился на меня в немом вопросе, но решать надо было быстро. Дело в том, что если с этими двумя я как-то еще могу договориться, то доверять Никите точно не собиралась. И стоит тому открыть рот, уже завтра вся Вахарна будет знать, что среди мирных жителей затесалась сирена. Мы забежали обратно в зал вместе с Ресаи, схватили Никиту под руки и защебетали. «Он уже устал от ваших расспросов. «А нам надо помириться, ведь теперь он наш одногруппник». Нас не остановили только из-за замешательства. Мы тащили его к сараю в стороне, где мне уже приходилось бывать, и продолжали нести хором подобную чушь. Но ведьмак чувствовал угрозу и обращался ко мне. «Отомстить хочешь, но по вашим законам ты не имеешь права». «Да не отомстить. Поговорить и прийти к какому-то мирному союзу», — врала я. Он озирался, но все-таки шагал. Деминик ждал нас впереди, однако, как обычно, чистоте дела помешал вездесущий тролль. «А чего вы опять замышляете, преступная группировка? Талия, а ты заметила, что мужиков меняешь как перчатки? Сегодня одного тащишь в Москву, а завтра другого в сарай!» Инкуб схватил Никиту за шиворот, зашвырнул внутрь и почти вежливо попросил. «Сгинь, тролль!» «Да где там? Если бы Атагу можно было избавиться обычной просьбой. Но сейчас было не до него. Я сразу же запела, Деминик перехватил Никиту сзади, удерживая на месте. А Рисая протянула руки к его голове, мягким голосом убеждая. «Не волнуйся, скоро все закончится. Я ведьма, мой дар работает на всех простых людей и существ». Я способна удалить из твоей памяти кое-что не слишком для тебя важное, но чтобы не навредить твоему сознанию, я должна получить твое полное согласие. Я перестала петь и потребовала. Разреши ей. Ну же, разреши, ведь тогда сразу все закончится и никаких последствий. К счастью, на этот раз сработало. Возможно, Никита был просто до смерти испуган и потому допускал мысль самого простого и безболезненного разрешения. Пока рисай работала с его памятью, деминит пристально смотрел на меня, храня молчание. А тролль и его пытался подковырнуть. «Офигел, да? А вот я давно знаю, что она так умеет. Мы стали огонь и воду вместе прошли. Интересно получается? Инкуб здесь ты, а красотки смотрят на меня». Дим разомкнул губы, но отреагировал не на провокацию, а на собственное удивление. «Что это за магия?» Я не обратила внимания на его любопытство и попросила Рисаю, заставь его забыть и о том, как я пела. Хорошо. Дело было сделано, после чего Никиту отпустили, и он бросился из сарая наружу. Наверняка теперь и сам не понимал, что здесь произошло. Но главное, что он теперь никому лишнего не расскажет, хотя и останется все тем же мерзавцем». Я подняла указательный палец и затыкала в сторону инкуба, угрожающе шипя. «У меня полно на тебя компромата, потому не смей об этом никогда говорить. Скажи спасибо, что и тебе об этом память не стерла». Я перевела палец на тролля и добавила «Вам обоим». На самом деле я блефовала, рисая, вряд ли станет помогать мне с Демиником. В самых острых случаях у меня не было никаких гарантий успеха. Однако ложь подействовала. По крайней мере, Рисая отшатнулась и вскинула руки. «Со мной не надо ничего делать. Я тебя закладывать не собираюсь, как уже говорила». Тролль сложил руки на круглой груди и горделиво высказал свое мнение. «А я про тебя давно все знаю. Интересно, чем ты заслужила мою преданность, туристка недотепа. В нем я тоже почти не сомневалась. «Тролль законопослушанием не особенно отличался, а его слова все вокруг воспринимают чуть меньше, чем никак. Сейчас важнее всего был ответ Деминика. Именно ему я не хотела давать никаких козырей». Инку отчего то улыбнулся, прищурился и очень тихо произнес. «А шепотом-то можно интересоваться? Что это за чертова магия? Кажется, я о чем-то подобном слышал». Ты поешь, это вводит всех мужчин в транс. Наташ, а ты у нас случайно не... Молчи! Испугалась я. Не надо! Клянусь, если меня схватят, то первым делом я расскажу и о запрещенных артефактах, и о том, что ты нашел способ покидать вахарну. Я пойду на казнь только с тобой под руку, понял? Инкуб так мелодично надо мной смеялся, что завораживал. Быть может, мои песни также влияют и на мужские мозги? Ох, Наташа, меня все больше заводят наши отношения. Наконец, сказал он, только угрозы, шантаж и насилие, ни одного вопроса мы с тобой не решили полюбовно. Я хотел сказать: договорились! Рисая с трудом оторвала взгляд от его профиля и напомнила о более важных проблемах. «Сегодня был трудный день, но нам еще надо обсудить, как мы будем учиться вместе с этим Никитой». «Талия, вообще-то это весьма сложный вопрос. Тебя он собирался убить, а я помогла его поймать. С его характером и возможностями в магии я бы точно замыслила что-то нехорошее. мне это можно вообще больше не появляться в Академии, хотя до конца отработки поторчу рядом». Как-то страшно сразу оставлять тебя с ним с глазу на глаз. Я была благодарна до глубины души. Рисая, а вот за это тебе отдельное спасибо. Пойдем в какую-нибудь таверну, там обсудим. С меня кружка. Кстати, а что у вас тут пьют?» «Человеческий алкоголь», — подсказал Деминик. «Спасибо, что не всех контрабандистов вытравили». Уже по пути в какое-то закрытое заведение, в подвале, я узнала самое главное об этой странной цивилизации. Пиво, вино и водку здесь не производили. Официальные поставки были запрещены, зато магическое опьянение предлагалось в любой забегаловке. Что-то типа защиты местного производства от доступного импорта. Ну, не дикорили? От компании мы отнекиваться не стали — Но Деминик просто сидел за противоположной стороной липкого стола, слушал наши разговоры с Рисай и задумчиво помалкивал. А я время от времени чувствовал на себе его внимательный взгляд. Аго тоже увязался с нами и привносил в беседу перчинки, заметными черпачками. Мы не злились и уделяли ему ровно столько внимания, чтобы троллья натура не заскучала. Это и правда был трудный день. Свои переживания обязательно надо было проговорить с той, кто оказался рядом в самую нужную минуту.